У дороги ржавый остов бронетранспортера, но, может, в стране такие трактора. Можно не обратить внимания на грубо намалеванные надписи на воротах. На арзуманян. Это страховались местные армяне. Русских и так отличат, а их могут спутать с грузинами. Можно пропустить мимо ушей слова гаишника. «Приезжайте, в соу пить будем». «Правильно, и букет Абхазии пить будем». А вот это неправильно. Цинандали пить когда не будем. Можно не заметить аккуратно замазанную на дорожных указателях букву И в слове Сухуми. Вчерашняя история утопает в гуще магнолий, акаций, платанов, цветущих катальп. История плотно покрыта ошеломляющей красотой, сравнимой, возможно, лишь с Лазурным берегом. Но что тогда может подумать японец или тот же лазурный француз, что было тут? От чего великолепие безмолвно и пусто? Эпидемия? Нейтронная бомба? Съемки фильма на последнем берегу? Из памяти не вынуть ту звенящую спираль жизни, которая раскручивалась в этих местах, в этой опустевшей стране. От того и жуть. Сколько хватает взгляда Никого на июньском пляже. Его заполняют призраки тел, пляжных и еще более неподвижных, а вместе с камешками можно собирать гильзы. Две трети населения грузины покинули эти края. Коровы не боятся автомобилей. На заправочной станции под бывшей неоновый в человеческий рост вывеской «Тетроль» лежит черный козел с мефистофельским профилем. В Питсунде дом творчества Кинематографистов бешено зарос плющом, затянувшим окна и двери. У заколоченного кинотеатра в Гагре выцветшая афиша. Фильм «Холодный ангел» ГДР. Что это такое? ГДР. Когда это? Почему холоден ангел? Тут, в Абхазии, совсем другое кино. Белорусское оружие в городе с уменьшительным именем лида сделали привал посмотрели замок XIV века съели что-то картофельное выпили отвратительного местного пива по горячей рекомендации моего спутника он вообще разнообразил эту поездку на торжественную церемонию ядерного разоружения белоруссии когда мы утром встретились неподалеку от моей гостиницы у театра лялик обещавшего спектакле кот убот и «тры-поросяцей». Он начал разговор о деньгах так, чтобы вопросы отпали для понимания. Нанятый как водитель собственных «Жигулей», оказался доцентом, кандидатом исторических наук, и все 200 километров от Минска до глухих лесов за Лидой рассуждал о белорусской государственности. Я сказал, вы имеете в виду Белорусскую Народную Республику, которая была после революции? Но это же меньше года. Доцент поёрзал, приосанился и спросил, «А что такое, по-вашему, было Великое княжество Литовское?» «По-моему, Литовское княжество». Тут началось то, с чем потом приходилось встречаться постоянно. Любимая идея нынешних националистов — Великое княжество Литовское — национальное белорусское государство с белорусским государственным языком. На деле правящие династии и элита там были литовские, Языком общения, по всей видимости, кривическо-дреговический диалект. Но правда ведь не в истории, а в идеологии. Мы допили пиво, доцент сказал, сейчас бы ухи. Я два дня ухи не поем, дурной делаюсь. Церемония в лесу была недолгая и непонятная. На помост, украшенный плакатом «Дружба славянских народов на вечные времена», поднимались местные и российские генералы. Белорусский премьер и другие чины приветствовали передачу России последней ядерной ракеты на территории республики. Ракета медленно уезжала в длинном вагоне, из которого торчал хвост. При этом в речах цитировался белорусский президент, высказавшийся о НАТО. «Этот чудовищный монстр!» подползает с запада к нашей синеглазой Белоруссии. Получалось, что ракету отдают зря, и общая тональность была нерадостная. Когда медные грянули, прощание славянки показало, что слышны всхлипы. Вагон со славянкой навсегда исчез в сосновой чаще.